Глава 11. Игнатий, чертежи. Игнатий смотрел на маленького жучка, что полз по его чертежу. Понимал, что он не живой. Давно уже знал это, но до сих пор не хотел верить. Ведь вот же перебирает лапками, усиками шевелит, сейчас потанцует на месте и, раскрыв надкрыльник, улетит в окно. Это было уже давно. Он жил как и все. Просыпался утром, шёл на работу и верил, что делает что-то очень важное. И вот однажды ему сказали, что всё это сказка, что это не настоящее. Игнатий рассмеялся. Как так? Я тут живу. Ты да, а они нет. Здесь никто не живёт. Он не поверил и уже когда стемнело, пошёл по домам. Никого не было, все куда-то исчезли. Появились новые люди, которых раньше не замечал, но его друзей не было. А на следующий день его друзья опять появились, словно из воздуха. Игнатий не сразу осознал, что происходит, потребовалось время. А когда понял, что всё это не настоящее, ушёл от людей как можно дальше. Это были десятилетия мучений. Задавал себе вопрос: "Кто я?", но ответа так и не нашёл. А люди то приходили, то опять куда-то уходили. Поселился на горе, там, где его никто не достанет, построил свой дом и стал вспоминать прошлое. Что это было? Однажды Игнатий проснулся и вспомнил её. Как звали ту женщину, он не знал, но лицо, руки они были ему знакомы. И впервые ему захотелось зарыдать. Осознал, что у него была иная жизнь. Был дом, жена и дети. Но как он тут очутился, не мог вспомнить. Но время всё лечит, и вспомнил, что её звали Ирина. Чёрные волосы, но потом поседела. У неё болели колени, спина, а после она умерла. Память всё помнит. Это нам кажется, что мы забываем. Ранней или поздней из глубины нашего сознания просачиваются воспоминания. Боль. Вот что чувствовал в душе. А потом потянулись годы осознания. Игнатий вспомнил про программу Врач, как погрузился в неё. Ему больше нечего было делать на земле. Война забрала детей и внуков, а его стареющее тело умирало. Каждый день уходил от реальности, она ему больше была не нужна. И вот наступил момент, когда проснулся тут. Всё нереально, всё. И зачем тогда жить? Игнатий не знал, живёт он или уже нет. Но люди появлялись, проезжали машины, строились города. Иногда он с ними разговаривал, и тогда опять возвращалась боль и безысходность. И тут появилась она, этот маленький мотылёк. Алла прыгала с камня на камень, словно бабочка. — Привет! — крикнула и быстро побежала в его сторону. — Здравствуй! Ты кто такая? — Не знаю. А вы? — И я не знаю. — Вот, смотрите, собрала на пляже. Правда, удивительные ракушки? Девушка собрала целую сумку и почти час рассказывала про каждую. Она никуда не спешила. Даже когда стало темнеть, не убежала, а пошла провожать Игнатия. В его душе потеплело, словно встретил родную душу. Появился интерес к жизни. Начал ремонтировать уже изрядно развалившийся дом. Алла почти каждую неделю прибегала к нему и рассказывала новости, что происходит в городе. А потом он попросил её купить бумагу, линейку и карандаши. С тех пор Игнатий чертит свои схемы, что-то вспоминал, а что-то сам фантазировал. Это твоё? спросила Алла. Да, красиво. Ну да, а это что? Девушка нагнулась и внимательно посмотрела на чертежи. Это схемы. Вот смотри. Он тут же начертил свой дом. А теперь вот Его карандаж сделал схему скамьи, на которой сидел. Всё можно описать, а после сделать. Как интересно, а это можно? Алла показала на море. Нет. Боюсь, что это невозможно начертить. Разве что описать, из чего он состоит, размеры, температура и куча всего. Куча, девушка засмеялась. Анна была необычной, не похожей на других людей. Предлагал ей поселиться у него, но Алла предпочитала город. Ей нравилось слушать голоса, музыку, видеть лица людей. Вот так они и жили уже не один год. А он находил утешение в своих чертежах, считая это своим предназначением. Со временем страх перед нереальностью отошёл на второй план. Игнатий считал, что всё равно не может ничего изменить, а поэтому и нечего переживать. На Игнатий протянул ей свой чертёж. Спасибо. А что мне с ним делать? Построить? Нет, продай человеку. Продать? Но вы же над этим так трудились. Да, это так. Но им это важнее, чем мне. Думаю, они пригодятся людям. Хорошо, согласилась Алла, и с тех пор в её магазинчике появились чертежи.